Глава пятая. Вдовы. Знай, Ге Мундер женился на Гейрлау, когда она была юной девой, у них родился сын, но затем он утонул и умер. Затем она вышла замуж за Гудрика, у них родились дети. Жила одна дева по имени Инга, она вышла замуж за Раган Фаста, сначала умер он, а потом и их сын. Мать, то есть Инга, получила наследство от сына. Затем она вышла замуж за Эрика, но вскоре умерла. Наследство Инги получила Гейрлаук ее дочь, руны вырезал Скальд Торбьюрн. Эта история, представляющая собой не более чем сухой набор имен и событий, была вырезана на закате эпохи викингов на камне в Хелерсьо, местечке озера Меларен к северо-западу от Стокгольма. В этих строках, которые закручены в спираль, напоминающую тело змеи, Упоминается необычайно много для рунической надписи имен. Кроме того, стоит отметить, что это лишь один из нескольких камней в округе, рассказывающих родословную этой семьи. Мы знаем, что Инга возвела четыре камня в память о своем первом муже Раганфасте, а затем еще один найденный в стенах местной церкви в честь второго мужа Эрика, хотя яркие цвета, в которые они когда-то были окрашены, давно поблекли. Имена этих шведов XI века все еще живы в человеческой памяти тысячелетия спустя. Сами надписи и камни, на которых они вырезаны, дают нам общее представление о судьбах членов одной шведской семьи. По этим данным сложно восстановить подробную историю, но они могут многое сообщить нам о том, как была устроена жизнь викингов. Тем более, что на территории шведской провинции Упланд таких рунических камней очень много. Во-первых, мы встречаем очередное подтверждение тому, что женщины могли получать наследство от умерших родственников мужчин. Сами камни, по сути, служили своего рода документами, фиксирующими переход собственности от одного человека к другому. Во-вторых, мы знаем, что члены многих семей были достаточно грамотными, чтобы читать эти надписи. В-третьих, само существование камней доказывает, что у отдельной женщины были средства и связи, необходимые для изготовления и установки такого памятника. Примечательно, что надпись на камне Хилерсио начинается со слова «знай», которое побуждает путника остановиться и вникнуть в историю рода. Но даже если он не обладал грамотой, его внимание могло привлечь оформление надписи, выполненной в изящном стиле с тонкими вытянутыми линиями и стилизованными изображениями животных. В письменных источниках, будь то саги или рунические камни, то и дело упоминаются вдовы. Это позволяет нам предполагать, что тяжелые условия жизни в эпоху викингов приводили к тому, что мужчины гораздо чаще женщин умирали раньше отведенного им срока. Одни не возвращались набегов, смерть других наступала в результате несчастных случаев, драк или кровной мести. Рунические камни – удивительные артефакты, в которые глубоко личное чувство утраты, находит внешнее выражение, адресованное чужим людям. Это не просто памятники, а свидетельство того, насколько непростой и быстротечной была жизнь в эпоху викингов. Кроме того, они позволяют нам лучше понять отдельные правовые тонкости, религиозные верования, общественные нравые предрассудки, а также судить о той роли, которую играли женщины. Время скорби и подстрекательств. Скупые надписи, вырезанные на рунических камнях по распоряжению Инги Гейлаук и многих других женщин, свидетельствуют о том, как и в какой последовательности люди умирали. Иногда упоминаются наиболее яркие из их достижений, но о чувствах, которые испытывают родные умерших, мы из этих свидетельств узнать не можем. С другой стороны, в поэзии фигурам скорбящих женщин и описанию их горя уделяется довольно много внимания. Многие из вдов демонстрируют нам вполне нормальные эмоции, такие как шок или глубокая печаль, в то время как во второй песне о Хельге скорбь Валькирии Сигурн неожиданно приобретает черты вожделения по отношению к умершему супругу. В самом начале рассказа она способна парить на сражающемся возлюбленном, принося ему удачу в бою, но потом, когда она с ним сближается, силы ее оставляют первая песня о хельге убийце хундинга вторая песня о хельге убийце хундинга в качестве обычной земной женщины она мало привлекает хельги который в первую очередь мечтает о славе великого воина все остальное включая романтические отношения волнует его гораздо меньше вскоре приходит возмездие брат сигурн убивает хельги таким образом он восстанавливает справедливость ведь его сестра предпочла хельги жениху которого для нее выбрали родные. Безудержный плач Сигурн, лишившийся и силы мужа, удерживает Хельги в пограничном состоянии, он буквально ни жив, ни мертв. Дух Хельги, спешащий присоединиться к армии Одина в Вальгале, разговаривает с Сигурн на Кургане. Он просит ее унять слезы, которые жгут его грудь, горем насыщенные. Как только Сигурн слышит голос умершего мужа, В ней тут же просыпается желание, которое она описывает следующими словами. «Так радуюсь я встрече с тобою, как рады взалкавшие Одина соколы, что убитых почуяли теплое мясо или видят рассвет росою омытые. Сперва поцелую конунга мертвого, а ты с ними доспех окровавленный, и не покрыл волосы Хельги смерти роса на теле конунга». До этого момента история шла в привычном русле, Но обороты, вроде взолкавшие соколы, которыми Сигур описывает свои чувства при виде окровавленных доспехов, вызывают тревожные подозрения в противоестественной природе таких желаний. Сигурн планирует остаться в Кургане навсегда и даже начинает готовить ложе, но Хельги, хоть и отмечает красоту своей бывшей жены, вскоре заявляет, что ему пора ехать. Хельги и его воины скачут навстречу с Одином, а Сигурн со служанкой возвращается домой. Спустя всего несколько строк мы узнаем о том, что Сигурн вскоре умерла от скорби и печали. Наделяя Сигурн сексуальным желанием к мертвому герою, рассказчик доводит образ Валькирии как возлюбленной воина до логического, хотя и крайне мрачного конца. Схожая ситуация описана в первой песне о Гудрун. Заглавная героиня отказывается дать выход своему горю привычным способом, тем самым лишь усугубляя свое положение. Убийство Сигурда, которого предали братья-жены, становится настоящей катастрофой для Гудрун. Рассказчик сообщает нам, что она смерти желала, над Сигурдом мёртвым горе сидя. Первая песнь о Гудрун. При этом она демонстрирует окружающим довольно нетипичное для подобной ситуации поведение, она не голосила руки ломая, не причитала как жены другие. Обеспокоенная состоянием Гудрун, Ее сестра Гульран сдергивает саван с тела покойника и произносит следующие слова. «Вот он, прильни губами к устам. Ведь так то его живого встречала». Этот призыв заставляет Гудрун разрыдаться. Глубину ее чувств несложно понять, если учитывать, что она осталась без мужа, совсем еще молодом возрасте. К тому же, как мы уже упоминали в первой главе... Любовь к Сигурду была для нее первым по-настоящему серьезным романтическим чувством. В речах Хамдира мы встречаем уставшую от бесконечных бед Гудрун в конце ее жизненного пути, когда она произносит такие печальные слова. «Я одинока, что в роще осина, как сосна без ветвей без близких живу я. Счастье лишилось, как листьев дубрава, когда налетит ветер нежданно». речи Хамдира Этот образ подразумевает, что ветвями и листьями дерева, с которыми сравнивает себя Гудрун, были ее дети. Тем самым она подчеркивает, что все вместе они составляли единое целое. Тот факт, что себе Гудрун отводит почетную роль ствола, из которого произрастают все остальные побеги, позволяет нам предполагать, что в эпоху викингов женщины вполне могли считаться главной опорой семьи. Саги о людях из Лососи и долины. Хревна, жена Кьяртана, персонаж глубоко второстепенный, умирает от горя после потери мужа. Сага о людях из и долины. Описания подобных случаев в сагах встречаются нечасто, но они говорят о том, что получение сведений о смерти супруга викинги считали крайне важным событием в жизни женщины. В этом смысле реакция Гудрун, которая не кричала и не заламывала руки, могла показаться противоестественной. Еще одной нормальной реакцией на убийство мужа считалось подстрекательство родных к мести за него. Подобное поведение не только служило подтверждением искренности испытываемых безутешной вдовой чувств, но и побуждало мужчин выполнить свой долг, пусть даже для этого женщинам приходилось упрекнуть их в трусости. Любопытно, что завязка линии кровной мести в сагах обычно происходит во время приема пищи. Традиция чествования гостя за столом дает женщине, которая понесла невосполнимую трату, возможность вступить в диалог с человеком, которого она считает обязанным отомстить. Пример такой сцены, выписанной ярко и подробно, мы встречаем в саге Аньяли, датируемой концом XIII века. Хильдзюгун, вдова Хёскульда, подначивает своего дядю Флосе отомстить за смерть ее мужа. Предыстория этого застолья такова. Однажды утром Хильдигун просыпается от ужасного сна и вскоре обнаруживает изувеченное тело Хёскульда в поле неподалеку от дома. Не выказывая ни малейших признаков шока и действуя предельно хладнокровно, она взяла плащ, высерла им всю кровь и завернула в него спекшиеся сгустки. Уже тогда Хельдигун задумала использовать плащ как аргумент, способный убедить Флоси отомстить. Когда дядя, узнав о смерти Хескульда, приезжает навестить Хильдигун. Она приглашает его в дом, тщательно убранный и украшенный к приему гостя. Флосси с подозрением относится к этим формальностям, но все же садится за стол, и они начинают спокойно беседовать. Мы не знаем, о чем именно идет речь в начале разговора, но рассказчик сообщает нам, что Флосси вынашивал планы поехать на Альтинг и потребовать компенсацию за смерть Хескульда. Возможно, он и Хильдигун некоторое время обсуждают условия сделки. В какой-то момент Хильдигун засмеялась холодным смехом, напоминающим нам о зловещей улыбке Гудрун. Читатель замирает в ожидании новых смертей. Флосси тоже чувствует неладное. Его нервы сдают, когда перед самым застольем ему подают дырявое полотенце, чтобы вытереть руки. Он отшвыривает его в сторону, а взамен отрывает кусок скатерти. Хильдигун следит за ним из укрытия, понимая, что момент настал, она входит в зал. До этого она не проронила ни слезинки, а теперь предстает перед Флосе с распущенными волосами и плачет на взрыв, прежде чем поинтересоваться, что дядя намерен предпринять в связи со смертью Хёскульда. Тот говорит, что намерен довести тяжбу до конца, но это совсем не тот ответ, на который рассчитывала Хильдзигун, поэтому она бросает ему в лицо следующую фразу. «Хёскульд отомстил бы, если бы ему пришлось мстить за тебя». Флосси наконец-то понимает, чего хочет от него племянница, но наотрез отказывается идти у нее на поводу. И вот тут-то Хильдигун решает применить свое секретное оружие, она достает плащ и эффектно накидывает его на плечи Флосси, на которого при этом падают струпья засохшей крови. Пока опешивший Флосси молчит, Хильдигун произносит тщательно отрепетированную речь, которая по своей форме больше похожа на обвинительный приговор. Этот плащ ты Флости подарил Хёскульду, и я хочу вернуть его тебе назад. Он был на нем, когда его убили. Я призываю Бога и добрых людей в свидетели того, что я заклинаю тебя всеми чудесами твоего Христа, твоей честью и твоей доблестью отомстить за тираны, которые были нанесены Хёскульду, иначе пусть всякий зовет тебя подлым человеком. Сага Аньяли Сам факт передаривания плаща, имеет в данном случае решающее значение. Если Флосси откажется мстить, он автоматически становится подлецом, попирающим нравственные законы перед лицом Бога и своих собратьев. Хильдзигун отлично справилась с ролью. Флосси сначала багровеет, потом бледнеет, а затем уходит, обращаясь к племяннице с такими словами. «Страшный ты человек. Ты хочешь, чтобы мы взялись за дело, которое сулит нам всем несчастье?» Правду говорят, что гибельны советы женщины. Тем не менее перспектива быть опозоренным для него невыносима, на Альтинге разгорается перебранка, которая заканчивается отказом Флосси от компенсации, поджогом дома Ньяля и смертью множества невинных людей. Этот эпизод давно привлекает пристальное внимание как читателей, так и критиков, которые склонны толковать его по-разному. Одно из мнений сводится к тому, что персонаж Хильдигун, делает ровно то, чего люди эпохи викингов были склонны ожидать от женщины в ее положении. Тот факт, что она почти никак не реагирует на смерть мужа, а все эмоции приберегает для сцены подстрекательства, говорит лишь о том, что она все тщательно спланировала, при этом следуя вполне традиционной модели поведения. Она не отказывается от громких стенаний с распущенными волосами которые являются непременным атрибутом горюющей вдовы как в других сагах, так и в поэзии, она просто подбирает для этого более подходящий момент. Эта традиция, кстати, противопоставляется модели мужского поведения, согласно которой любое горе требуется сносить в стоическом молчании. Восхвалять умершего мужа в самых высокопарных выражениях и взывать к чести родственников мужчин было, как считают эти же исследователи, делом обыкновенным. Большинство сак и поэм, в которых описаны похожие случаи, дошли до нас лишь в списках XIII века, но есть и более ранние доказательства этой теории. На руническом камне эпохи викингов в местечке Бёльста, находящемся в шведской провинции Упланд, есть такие слова. Гирит любила своего мужа, об этом будет ее плач. Слово плач, то есть гратер, также используется в идических поэмах при описании того, как вдовы оплакивают своих мужей. Так что эту надпись можно напрямую связать с этой формой траура, существование которой прослеживается со времени еще до эпохи викингов. Важно отметить, что в рамках этих представлений вдова оплакивает не только самого мужа, но и честь всего рода, который был нанесен урон самим фактом убийства. Получается, что гратер, то есть плач, это не только способ выражения эмоций, но и своего рода речевой акт, то есть побуждение к действию, совершаемый человеком, который имеет на это право, и адресуемый другим людям. Основная функция этого речевого акта заключалась в требовании восстановить честь семьи путем кровной мести. Учитывая тот факт, что у женщин было крайне мало возможностей самостоятельно реализовать акт возмездия, им не оставалось ничего другого, кроме как подстрекать к этому своих родственников мужчин. Иного мнения придерживаются те, кто считает, что подобные сцены требовались для смещения сил в гендерном балансе. Иными словами, подстрекательство было для женщин способом, пусть и частичного, на участие в мужском деле кровной мести, из которого обычно они были исключены. Третья группа исследователей считает, что в реальной жизни женщины имели минимальную степень влияния на мужчин, с их точки зрения ритуальный плач и причитание, Это только формальный литературный прием, при помощи которого авторы, склонные к известной степени мезогине, пытаются убедить читателя в том, что мужчины лишь проводники воли женщин, на которых и должна быть возложена вина за реализацию планов кровной мести. Эта версия может считаться верной лишь отчасти. Например, довольно сложно объяснить странное решение короля Олава I Трюгвальса на принятое им во время битвы при Свельде, имея 11 судов. Он выступает против врага, у которого 70 кораблей, исключительно по наускиваниям его жены Тиры. Скорее всего, авторы САК могли иметь различные мнения о событиях, описываемых ими. Вероятно, некоторые из них были свидетелями того, как женщины разжигают пламя вражды, настойчиво подстрекая своих родственников к мести. Другой вопрос. Согласились бы читатели с тем, что у мужчин в такой ситуации не оставалось другого выбора, кроме как беспрекословно подчиниться. Неужели король Олаф не мог придумать лучшего развития событий, чем отправить свое войско на верную гибель и умереть самому только потому, что его жена ставила под сомнение его мужественность? Едва ли. В реальности подстрекательство со стороны женщин могло быть одним из факторов, влиявших на решения мужчин, но они были вполне способны принимать их самостоятельно, без чьих бы то ни было подсказок. Кроме того, большинство из них не производят впечатления людей, готовых сломя голову ринуться в драку или сражение при любом удобном поводе. Так что эта тема вряд ли может целиком уместиться в примитивную и однобокую модель, согласно которой женщины подстрекают мужчин к насилию. Тем более, что мы знаем не один пример того, как женщины останавливали своих мужей от необдуманных шагов и способствовали разрешению конфликтов мирным путем. Кроме того, мы должны помнить о том, что женщины, о которых шла речь выше, являются вымышленными персонажами. Одни авторы потворствуют ожиданиям читателя, а другие сознательно их разрушают, как это происходит в сцене из саги о названных братьях, о которой мы подробнее поговорим чуть ниже. Женщина по имени Сигарф льет, подстрекает малознакомых мужчин убить других двоих, причем речь о кровной мести тоже не идет. Но чтобы добиться своего, она использует тот же прием, обвиняет их в недостатке мужественности. Кроме того, если помнить о том, что это художественный вымысел, такого рода сцены вполне можно воспринимать вне исторического и культурного контекста. Возможно, что и сами авторы могли сталкивать персонажей с разными характерами лишь для того, чтобы продемонстрировать скрытые импульсы, которые руководят их поступками. Последователи Фрейда назвали бы такие сцены иллюстрацией того, как взаимодействуют ид и эго. В этой модели проводником бессознательного начала выступает женщина, в то время как мужчина олицетворяет собой разум, сопротивляющийся неизменным инстинктам. Другими словами, объяснять, почему в сагах женщины подстрекают мужчин к мести, можно по-разному. Этот массив может опираться на исторические реалии, но как только он оформлен в текст, то становится отражением и скандинавской культуры, и человеческой психики в целом. Вдовы. Повторное замужество и политика. Потеря мужа несла за собой не только горе и необходимость мести, если смерть была насильственной, она была непростым ударом и в чисто практическом отношении. Оставшись без главного кормильца и защитника, Семья мгновенно становилась уязвимой для самых разных опасностей извне. Из САК мы узнаем, что процесс объединения разрозненных земель сопровождался большими человеческими потерями, уделяя первостепенное внимание политике, авторы зачастую выносили за скобки тот факт, что у этих погибших были жены и дети, которые оставались без средств к существованию и должны были отстаивать свое право на наследство перед другими родственниками умершего. В сагах об исландцах некоторые из таких случаев рассматриваются чуть подробнее. В саге об Энгеле мы встречаем женщину, которая становится вдовой дважды в течение нескольких лет, каждый раз как только она теряет мужа, ее поспешно принуждают к новому браку. Сигрид, дочь Сигурда, родилась и выросла в конце IX века в городе Санус на норвежском острове Алста, это потрясающе красивое место с живописной горной грядой. Рассказчик скуп на детали, мы знаем только то, что Сигрид была единственным ребенком Сигурда местного богача, и соответственно наследницей приличного состояния. Следующее упоминание о Сигурд, как это часто водится в сагах, мы встречаем только в момент, когда ее выдают замуж за Барда. Его отец тоже богат и живет в 100 километрах от Санеса. У Барда был лучший друг по имени Торальф, о них рассказчик говорит так. Они равны красотой и ростом, силой и всеми достоинствами, и Торальф и Барт были любимцами Конунга, то есть короля Харальда Прекрасноволосого. Кажется, что их ждет блестящее будущее, но буквально через пару лет после женитьбы на Сигрид, Барт оказывается смертельно ранен в бою. Испуская последний вздох, он просит у короля разрешения на то, чтобы все его наследство, включая жену и сына, перешло другу Торльву, которому он доверяет больше, чем остальным людям. Сага об Игеле, перевод Масловой Лошанской. Король дает согласие, после чего Торельв плывет к дому Барда, чтобы сообщить Сигрид печальную новость. Реакция вдовы была такой. Выслушала Сигрид эту весть, и смерть мужа была для нее тяжелой утратой. Но Торольф был ей хорошо знакомый раньше, она знала, что он достойнейший человек, и что не могло быть лучшего брака, чем с ним, да к тому же такова была воля Конунга. Тогда она решила, и ее друзья поддержали ее в этом решении, дать согласие на брак с Торольвом, если ее отец не будет против. После этого Торрельв стал распоряжаться в отчине Барда и управлять Фюльке как Лендерман Конунга. Хотя рассказчика вкладывает в уста героини слова скорби, ее согласие на замужество с Торрельвом Выглядит как хорошо обдуманное прагматичное решение, основанное на здравой оценке своего положения. Так как ее муж погиб на войне, мстить некому. Но какого-то более-менее вдумчивого анализа того, что могла чувствовать вдова по поводу смерти мужа или в отношении своего нового супруга «Мы опять не дождемся, равно как и ее размышлений по поводу того, как ей жить дальше. Рассказчик пунктирно обозначает эти события и спешит дальше, А сама Сигрид волнует его лишь как связующее звено или разменная монета между двумя мужчинами. Но симпатии властителей не вечны. Однажды Тороль впадает в немилость к Харальду, который убивает своего лендермана и сжигает его дом дотла. Оставшаяся в живых Сигрид, которая потеряла ему мужа, и отца, возвращается в родной Санес, где становится состоятельной и полновластной хозяйкой. Ей недолго суждено оставаться вдовой. Вскоре Конунг призывает Эйвин до да Игнёнка и объявляет о своем решении. «Я даю тебе в жены вдову Торальва, а также добро, которым он владел». Счастливый жених спешит к Сигрид, чтобы сообщить ей волю короля, и вновь рассказчик предельно сухо информирует нас о том, что она не видела другого выхода после всего, что было, как подчиниться этому решению. Вскоре у пары рождается двое детей, после чего о Сигрид мы больше ничего не слышим. Оба повторных замужества Сигрид заключаются под давлением короля, но если перспектива второго брака не представляется ей ужасной, Сигрид по крайней мере знала заранее, что Торльф был прекрасным человеком, то третий ей был откровенно навязан против всякой воли. Более того, она узнает о решении короля буквально сразу после смерти мужа, когда она еще не успела оправиться от того, как на ее глазах сгорел дом. Кончина отца не оставляет ей шансов на то, что кто-то позаботится о более благоприятном замужестве. При этом сама она, учитывая ее родословную и размер унаследованного состояния, в глазах мужчин продолжает оставаться более чем завидной партией, даже несмотря на наличие детей от предыдущих браков. В других сагах функцию короля берущего на себя ответственность за то, чтобы снова выдать вдову замуж, выполняют ее родители в предыдущей главе мы обсуждали то, как гримхельд уговаривает только что потерявшую мужа гудрун принять предложение атле запугивая ее безрадужными перспективами одинокой старости. Но чаще всего инициаторами повторных браков были все же отцы или братья. Мы также можем вспомнить о судьбе турит из саги о людях с песчаного берега. Ее властный брат снори годи выдает сестру за богатого но не слишком знатного викинга который мечтает о том, чтобы упрочить свое положение в обществе. При этом Снори демонстрирует еще меньшую, чем в саге об Эгеле, озабоченность личным счастьем самой девушки. Саги изобилуют примерами того, как вдув выдают замуж помимо их воли. В этом смысле их положение ничуть не лучше юных девушек, только ожидающих своего первого замужества. Хотя эти примеры являются художественным вымыслом, Тот факт, каким будничным тоном рассказчики сообщают нам о повторных браках, заключаемых без согласия самих вдов, говорит нам о том, что в эпоху викингов это, по всей видимости, было вполне распространенной практикой. Согласно кодексам законов, вдовы должны были иметь право отвергать не понравившихся им женихов, но случаи Сигреты Турит доказывают нам, что на практике это не всегда представлялось возможным. Суровые условия жизни той эпохи были таковы, что собственные женщины и сама ее личность могли быть как присвоены более властными мужчинами, так и служить предметом торга между ними. В случае Сигрид ее повторный брак политически выгоден королю, он использует ее наследство и социальный статус, чтобы вознаградить своего слугу и тем самым заручиться его поддержкой на будущее, а самой женщине ничего не остается, кроме как подчиниться этому выбору. Маловероятно, что в такой ситуации родственник мужчина мог противостоять королю. И действительно, отец Сигрид никак не упоминается в эпизоде, связанном с ее обручением с Торольвом. Таким образом, даже несмотря на внушительное состояние и знатное происхождение, многие вдовы, скорее всего, не могли принимать самостоятельных решений такого рода. Жизнь вдов В сагах, помимо случаев принуждения вдов к повторному браку, Мы также встречаем довольно примеров того, как женщины самостоятельно делали этот выбор, руководствуясь скорее прагматическими, нежели романтическими соображениями. Ведение домашнего хозяйства само по себе не было легким занятием. Хотя вдовы и могли нанимать работников мужчин для выполнения наиболее тяжелой работы или в качестве управляющих, но заниматься отстаиванием своих прав или защищать честь семьи в одиночку было непосильной задачей. В саге о названных братьях мы встречаем сразу несколько примеров того, насколько беззащитной перед лицом мужской агрессии может оказаться вдова-одиночка. А персонаже по имени Гримма рассказчик сообщает, что она была вдова и женщина довольно зажиточная. У нее в подчинении работает лишь один мужчина-раб Кольбак. К дочери Гримы, которую зовут Тордис, повадился ходить местный сердцеед Тормот. После того, как среди соседей поползли слухи об их отношениях, Грима предлагает молодому человеку жениться на Тордис или перестать ее преследовать. Очевидно, что Тормат прекрасно понимает, какую угрозу его визиты представляют для чести девушки, но выдержав для приличия небольшую паузу, он снова начинает ее навещать. Не зная, как иначе справиться с ситуацией, Грима прибегает к магии. Она околдовывает Кольбака и вкладывает в его руку тесак, при помощи которого тот должен убить Тормада, но вместо этого раб наносит ему тяжелое ранение в руку. Не дожидаясь его выздоровления, Грима дарует Кольбаку свободу и отправляет его на корабле в Норвегию. Тут она снова использует магию, чтобы обеспечить ладье попутный ветер и спасти бывшего слугу от преследования. Мы не можем не восхищаться находчивостью Гримы, Но тот факт, что она вынуждена прибегать к колдовству, говорит нам об отсутствии у нее иных вариантов в реальности. Случись такая ситуация в жизни, одинокая вдова вряд ли смогла защитить свою дочь от угрожавшего ей бесчестия. Получается, что сага о названных братьях призывает нас сочувствовать женщинам, у которых нет возможности противостоять мужской агрессии. Магия – мощный инструмент в воображаемом мире, В реальной жизни рычагом давления в подобной ситуации могли бы стать деньги. К другому способу отстоять свои интересы прибегает еще одна героиня саги о названных братьях. Это снова подстрекательство. Вдова с редким именем Сигарф Льот, жила в одиночестве в ледяных фьордах на севере Исландии. Рассказчик описывает ее так. «Она была умна, и о ней шла добрая слава, многим ее советы шли впрок». А соседи женщины, отец и сын, напротив имели репутацию местных бандитов и головорезов, они крадут по всей округе еду и имущество, избивая всех, кто пытается им помешать. Местный вождь Вермунд, в обязанности которого входило поддержание порядка, позволяет им бесчинствовать в обмен на взятки. Сигарфь льет, больше других страдает от нападок соседей, Но когда из-за снежной вьюги главные герои саги Торги и Тормот просят у вдовы убежища на ночь, она видит в этой ситуации прекрасную возможность решить свои проблемы. Сначала она между делом просит приятелей разобраться с разбойниками, но они вежливо отказываются. Тогда Сигров льет, прибегает к хитрости, заявляя следующее. «Вы мните себя большими удальцами, пугая плюгавых людишек, но сразу трусите ей едва доходит до испытаний». Сага о названных братьях, перевод Симерлинга. Ее тактика срабатывает, братья поклялись следовать примеру доблестных героев прошлых времен, поэтому когда их храбрость подвергается сомнению, это мгновенно вызывает реакцию. Для большинства второстепенных героев этой саги, то есть простых землевладельцев, понятия о дублести, разделяемые названными братьями, могли показаться странными. Остальные соседи Сигарфьёд, озабочены тем, чтобы собственным трудом зарабатывать себе на жизнь. На них слова вдовы вряд ли бы подействовали, но Торгейр и Тормот реагируют на насмешки ровно так, как она и рассчитывала, они немедленно вскакивают, хватаются за оружие и убивают нарушителей спокойствия. Сигров льет больше не о чем волноваться, но вдова не останавливается на достигнутом. Она едет ко двору Вермунда, чтобы сообщить ему о смерти своих обидчиков, с которых он брал взятки. В ответ вождь сердито хмыкает, но Сигарфь льет тут же, дает ему пощечину, резко упрекая за то, что он не выполняет своей прямой обязанности защищать простых людей. Многие скажут, что они, то есть сводные братья, убили их вовсе не наперекор вам. Скорее можно решить, что они совершили это убийство за вас. Кто же должен карать бесчинство, грабеж или разбой, если не вы? кого называют правителем округи. Кажется нам, что Торгир и Торманд совершили то, что должны были сделать либо приказать сделать вы сами, да и вы согласитесь со мной, если не будете видеть это дело в ложном свете. В этом монологе Сигр Льот открыто осуждает Вермунда за его бездействие, это неслыханная дерзость, и читатель уже ждет, что отважная вдова вот-вот попадет в беду, Но она прекрасно понимает свое положение, поэтому вынимает из-за пояса кошель и сыпет деньги Вермунду на колени. Как ни без иронии отмечает рассказчик: серебро было хорошим, при виде подарка Вермунд уже не хмурил брови, ситуация оказывается улаженной. На этом линия Сигра Фьод обрывается, но мы запомним ее как проницательную женщину, которая с максимальной для себя выгодой использует любые возможности, предоставляемые ей судьбой. Исход этого сюжета представляется настоящим торжеством протофеминизма, венчая собой историю о страхе, разочаровании и гневе, которые наверняка испытывали женщины эпохи викингов, находясь в положении беззащитной жертвы. Методы решения проблем, к которым прибегают Сигр, Йот и Грима, кажутся нам оправданными с учетом обстоятельств, а сами они предстают чуть ли не самыми симпатичными персонажами саги. Этот необычный текст представляет собой редкий пример резкой критики со стороны рассказчика в отношении гендерного и классового угнетения женщин. Хотя сага о названных братьях и была написана в XIII веке, она затрагивает проблематику, которая бесспорно волновала людей и в эпоху викингов. Это вопросы, касающиеся мужского превосходства и насилия, злоупотребления властью, как в случае с вождем Вермундом, и бесправия женщин. Ситуации, с которыми сталкиваются вдовы Сигров, Йод и Гримма, наверняка могли произойти и в реальной жизни. Мотив подстрекательства, часто встречающийся и в других текстах, в случае с сагой о названных братьях, используется именно для того, чтобы изобличить эти проблемы и заострить на них внимание. Положение вдовы как преимущество До этого мы рассматривали статус вдовы Исключительно как источник потенциальных бед и угроз для женщины, оставшейся без мужа, к числу жительниц Упланда, которые воздвигали рунические камни в честь своих родных, относится и Эстрид из Таби. Она увековечила память о своем первом муже Эстене, о трех сыновьях, и втором муже Ингваре, с которым она жила в Харксе. После смерти последнего, Эстрит вернулась в Таби к родным, оставшимся от ее первого брака. Несмотря на свой преклонный возраст, Эстрид не сидела без дела, а занималась улучшением местной инфраструктуры, участвуя в работах по строительству мостов и обустройству дорог. О значимости ее вклада свидетельствуют другие иронические камни, которые установил внук женщины. После смерти Эстрид была похоронена рядом с первым мужем и их сыном, среди погребальных подношений в ее захоронении были обнаружены гирьки для весов. Это говорит о том, что при жизни она могла заниматься торговлей, отсюда, вероятно, и ее интерес к улучшению инфраструктуры региона. В могиле также был обнаружен ларец с ключом, свидетельствующий о том, что у Эстрид были ценные вещи, которые стоило хранить под замком. Все эти факты говорят в пользу того, что эта женщина обладала достаточным положением и властью для того, чтобы принимать деятельное участие в общественной жизни. Вероятнее всего сыграли свою роль и родственные связи. Она была крестницей и тезкой шведской королевы Эстрид, мачехи смелой Астрид, которая вышла замуж за короля Норвегии. Мы не знаем точно какой веры придерживались родители Эстрид. В середине XI века, когда она появилась на свет, христианство в всех краях все еще было в новинку. При этом кресты на камнях, установленных позже по ее указанию, явно свидетельствует о том, что она приняла новую веру. Вскоре после крещения первых конунгов Швеции появилась традиция, согласно которой богатые вдовы жертвовали средства на постройку мостов. Это особенно верно для таких провинций, как Упланд и Сюдерманланд. Рядом с мостом обычно устанавливали камень с упоминанием дарителей, а также тех, в память о ком они это делали. Одна из женщин, некая Ингерун, дочь Орда, без лишней скромности оставила посвящение самой себе. Рунические надписи, выполненные по заказу женщин в XI веке, обычно содержали слова молитвы за душу их родственников, которые могли также сопровождаться рисунками. К примеру, на большом плоском камне в Рамсунде надпись окружена иллюстрацией к сюжету о легендарном герое Сигурде-убийце дракона. При первом взгляде кажется, что изображение не имеет ничего общего с текстом, который гласит, что Сигрид, дочь Орма, воздвигла мост в память о Хольнгере, отце ее мужа Сигрида. Тем не менее рисунок со сценами из юности героя придают надписи дополнительный смысл. На камне мы видим, как Сигурд изучает язык птиц и убивает дракона, пронзая его мечом. Как же эти два сюжета из древних легенд связаны с проявлением христианского благочестия, и почему женщина сочла уместным разместить на камне изображение мужчины, упивающегося своим подвигом. По всей видимости, в сознании Сигрет фигура героя Сигурда рифмовалась с фигурой архангела Михаила, победившего Люцифера. Жертвуя средства на постройку мостов и других сооружений, вдовы тем самым пытались увековечить память о себе и своих родных, но, когда оказывает камень в Рамсунде, этот поступок имел и иное, более духовное значение. Судя по отсылающим к религиозным сюжетам изображениям, реальные мосты должны были, по мнению тех, кто их возводил, способствовать переходу умерших в мир иной и спасению их душ. Отчасти эта убежденность может восходить к языческим временам, когда люди бросали мечи в воду рядом с мостами в качестве подношения высшим силам, но с приходом христианства эта традиция была адаптирована к новой системе верований. У этих женщин явно было достаточно средств для финансирования такого рода проектов, но помимо денег, они могли черпать независимость и способности к передвижению, скорость которого в эпоху викингов набирала обороты. Покинув родное поселение, многие вдовы пытались избежать участи быть выданными замуж повторно против своей воли. Одной из таких женщин была Фридебург, зажиточная торговка, которая жила в Бирке в середине IX века, примерно за 200 лет до того, как Эстрид начала устанавливать рунические камни в Упланде, Мы знаем о ней из воспоминаний Римберта, ученика христианского миссионера из Германии по имени Ансгар, посещавшего Швецию. Сама страна на тот момент еще не обратилась в христианство, что не мешало исповедовать его отдельным людям. В этом трактате Фридебург восхваляется как исключительно набожная женщина, но при этом, что необычно, Римбер считает своим долгом подчеркнуть ее независимость и богатый образ жизни. На момент встречи с миссионерами она уже овдовела и живет с дочерью по имени Катла, которая позднее даже заслужит упоминание в сагах. Разные варианты в написании могут указывать на то, что континентальные песцы были незнакомы с этим именем. Мы также узнаем о том, что Фридебург не скупилась на дары церквям. В частности, она совершила много подношений храму в городе Даростаде в Нидерландах, который тогда был важным торговым центром. Мы не знаем, была ли Фридебург или ее бывший муж коренной скандинавкой, но если это так, в пользу этой версии говорит тот факт, что имя Катлы встречается в скандинавских сагах, то дары, оказываемые церквям, расположенным в других довольно отдаленных городах, свидетельствуют о размахе ее деятельности. Кроме того, мы можем предполагать, что Фриде Авдавив, предпочла остаться незамужней, а проживание вдали от родственников, в городе, где велась активная торговля, избавило ее от принуждений к новому браку. Безусловно, упорство было важным фактором в стремлении добиваться желаемого вопреки обстоятельствам, о чем свидетельствуют письменные источники. Согласно Саге об эрике Рыжем, одним из величайших достижений из всех, на которые когда-либо отваживались женщины, Был побег Ун многомудрой из родных шотландских земель и ее путешествие в Исландию. Семья Ун приехала на Британские острова из Норвегии, после чего она вышла замуж за конунга Олова белого, правившего в Дублине до того, как его убили в одном из непрекращающихся в те времена сражений. Сага о Бейрике Рыжем, перевод Стеблин Каменского. В следующий раз мы встречаем он уже в саге о людях из Лососией и долины, она потеряла мужа после чего вспыхнуло очередное противостояние между скандинавами и шотландцами. Ее сын Торстейн тоже погибает в бою, после чего над Ун и ее оставшимися в живых родственниками нависает угроза быть взятыми в плен. Но благодаря своему упорству, Ун удается раздобыть ладью из плести или купить парус, после чего она вместе с большим числом последователей отплывает в Исландию. Рассказчик уверяет нас в том, что не было другого случая, чтобы женщина сумела спастись от такой грозной опасности, с таким большим богатством и столькими спутниками. Уже из этого видно, что она сильно выделялась среди всех остальных женщин. Это описание Ун как женщины крайне храброй и решительной, согласуется со многими другими письменными источниками, в которых она упоминается. Сага о людях из и долины Как мы уже говорили во второй главе, он в новых землях, далеко за Уркнейскими и Фарерскими островами, крайне успешно выдает замуж двух своих маленьких внучек, после чего поселяется в Хваме, который сохранит за собой статус важного места силы вплоть до средних веков. Мы не знаем, как долго он прожила после этих событий, но исходя из дальнейшего текста саги, она была безраздельной правительницей Хвама, раздавая земельные наделы соратникам. И устраивая личную жизнь своих детей и внуков. О том, как Ун удалось занять эту территорию, рассказывается не совсем так, как о захвате земель воинами-мужчинами, но пример Ун позволяет предполагать, что порой женщины могли демонстрировать отличные лидерские качества, особенно если этого требовали обстоятельства. Случай Ун описывается в саге довольно подробно, что свидетельствует о его исключительном характере, но при этом он не был единичным. Если судить по отдельным топонимам, то среди переселенцев, приехавших из Скандинавии в Англию в X веке во время правления короля Кнута, были женщины одиночки. В книге о занятии земли мы встречаем упоминания о 13 женщинах без мужей, которые получали земельные наделы в Исландии. Женщина по имени Торгерт теряет своего мужа по пути в Исландию по неустановленной причине. Еще один мужчина был убит людьми короля Харальда прямо перед отплытием, в то время как его вдова Асгерт все же отправилась в путь вместе с сыновьями и по прибытии заняла землю между кручей лочужной земли и лесным потоком. Книга о занятии земли, перевод Ермолаева. Наличие столь разных историй интригует само по себе, не говоря о том, что составители книги, живущие в XII и XIII веках, относились к ним как к важным историческим свидетельствам. При том, что женщин-одиночек среди переселенцев было не так уж и много, авторы письменных источников считают, что чаще всего они оказывались в этом положении в результате внешних обстоятельств, а не самостоятельного выбора. Интересный пример того, как обособленно живет великанша, можно обнаружить и в младшей Эдди. Тор остановился на ночлег у великанши по имени Грид. Она была матерью Видора Молчаливого, она поведала Тору всю правду о Гейрюде, что, мол, великан очень хитроумен и трудно с ним справиться. Она одолжила ему свой пояс силы и еще свои железные рукавицы и посох, что зовется посох Грид. Снорис Турлусон, младшая Эда. Перевод Смирницкой. Еще одна группа из 13 женщин отличается от всех остальных наличием сверхспособностей. Одна из них зовется провидицей Хейт, и упоминается в книге о занятии земли лишь мельком, она предсказала, что они все поселятся в той стране, которая еще не открыта в море на западе. При этом само ее прозвище буквально говорит о том, что она способна видеть будущее. В саге о людях из озерной долины она же описана как сведущая в колдовстве. Книга о занятии земли, перевод Ермолаева, сага о людях из озерной долины, Перевод Ермалаева и Тупчей. Чуть более подробно мы узнаем о двух других женщинах, которым удается необычным способом накормить большое количество людей. Это должно было восприниматься как настоящее чудо во времена, когда о том, что такое голод, люди знали не понаслышке. Одна из них Турит, наполняющая проливы, которая вместе с сыном, его зовут Ведьмин Стейн, приехали в Исландию из Халу-Голланда. Свое прозвище она получила благодаря тому, что в голодное время наколдовала так, что каждый пролив Халу Голландии был полон рыбы. В Исландии ей удалось повторить это чудо еще раз. Из того же места прибыла и Герит, которая никогда не скупилась на угощение для людей. В книге говорится, что она поселилась на перекрестке и любила часто сидеть на табурете у порога своего дома, приглашая гостей, для которых у нее всегда был накрыт стол. В тексте нигде напрямую не сообщается, что Герит – колдунья, но в саге о людях с песчаного берега мы знакомимся с ее внучкой. Она носит то же имя, что и бабушка, и владеет навыками колдовства. В книге о занятии земли также упоминается женщина по имени Тора, которая ведет себя ровно так же, как Герит. Из-за того, что она постоянно принимала гостей, ее бросает муж, решивший переехать на другой конец полуострова. Сага о людях с песчаного берега, перевод Семерлинга и Агишева. Гейрит и другие женщины, похожие на нее, прекрасно понимают, что еда – залог жизни, поэтому они как могут используют тот ресурс, который оказался в их распоряжении. Как и вдовы из саги о названных братьях, они пытаются вырваться за рамки своего положения, сидя у порога и предлагая гостям угощения. Они формируют своего рода центр притяжения в обход традиционных, то есть рынок или тинг, позволяющий им узнавать о последних новостях и обзаводиться полезными знакомствами. Более того, идя в обход привычных устоев, они приглашают гостей в свой дом, включая мужчин, без предварительного одобрения мужа, отца или брата. Такое поведение является скрытым способом получить влияние, которого в обычной жизни эти женщины были бы лишены. Турит, наполняющая проливы, тоже осознает свое преимущество. Она использует свой навык и атмосферу таинственности, связанную с ее чужеземным происхождением, чтобы получить определенный статус среди нового окружения. Примечательно, что во многих текстах женщины обманом заставляют мужчин пить отравленный мед, есть украденный сыр, а то и вовсе совершать акт каннибализма, что свидетельствует о том, что приготовление и подача еды Это одна из тех немногих областей, в которых женщины способны продемонстрировать свою власть. Книга о занятии Земли с упоминаниями отдельных женщин-одиночек — лишь небольшое окно в мир переселенцев, в жизни которого они, несмотря на свое маргинализированное положение, старались принимать активное участие. Сведения о них скудны, переосмыслены рассказчиками и христианскими писцами но даже они могут быть использованы в попытке воссоздать образ жизни скандинавских вдов в первые десятилетия заселения Исландии. Как мы видим, в скандинавскую культурную память, строя на уважение к женской находчивости и предприимчивости, рунические камни, возводимые по заказу состоятельных вдов, хоть и предоставляли небольшую свободу для самовыражения, свидетельствуют о том же. Одни женщины, теряя мужей, испытывали гнев и печаль, но при этом смирялись с одиночеством и связанными с ним стесненными обстоятельствами, материальными, правовыми и социальными. Другие отчаянно стремились увековечить память о своих родных, воздвигая в их честь рунические камни или мемориальные сооружения, такие как мосты. При этом, как мы видим из источников, смерть мужа не была для женщины концом жизни. При желании и надлежащем упорстве, вдовы могли оставить свой след в этом мире, и добиться лучшей доли как для себя, так и для своих потомков. Следующая глава будет посвящена тому, как женщины проявляли себя в старости и готовились к переходу в иной мир.